Я чувствовала себя счастливой, даже когда моя жизнь состояла в основном из укладывания аромы на животик и попыток идентифицировать, правильный ли цвет у сегодняшних какашек. На жесткую диету я не села, но свой рацион скорректировала, что вызвало череду споров с бабулей. — Ты понимаешь, что я жирная? — Жирная! — восклицала я, с такой тоской глядя на свежепожаренные котлеты. — Ты не жирная, Оксаночка, и займешься собой, когда докормишь моего правнучка. А сейчас тебе нужна сбалансированная еда. В понятие «сбалансированная еда» у бабули входили пирожки, жареные, печеные, с капустой, вареньем, мясом, грибами, сочные котлеты, обязательно с добавлением хлеба, размоченного в молоке, макароны со сливочным маслом и прочие изыски, которые делали меня только толще. Потому я не спорила, просто не ела приготовленное бабушкой, как бы мне этого не хотелось. Рома-Рос Я находила огромную радость в том, чтобы наблюдать за ним каждый день. Для кого-то материнство является нервным занятием, мне же повезло. Беременность я не заметила, в прямом смысле этого слова. А раннее детство сына протекало так спокойно и идеально, что я не знала, какого бога за это благодарить. «Далеко не ходите, часа вам хватит», – напутствовала я Наташу, которая зашла ко мне, чтобы помочь выгулять Рому, «пока я делаю комплекс из йоги». Бабуля убежала в магазин за очередной порцией продуктов. Я же собиралась провести свободный час с пользой для здоровья фигуры. «Мы справимся, вот увидишь», — заверила меня подруга, выталкивая коляску из квартиры. «Если что, я там бутылочку с водой положила, но лучше обойтись без нее». «Я знаю. И перестань нервничать. У нас все получится идеально». Наташа завезла коляску в лифт, и через пару секунд двери за ней закрылись. «Ну нельзя же так нервничать на ровном месте! Соберись, Оксана! У тебя в планах йога!» Надев удобную одежду и нацепив на лоб повязку, во время упражнения потела, как бегемот в джунглях. Я принялась делать ассаны, включив трансляцию комплекса на ноутбуке. А мне это даже нравилось, хотя Наташа и уверяла меня, что лучше пойти на какой-то более активный спорт. Однако я помнила, чем закончились все предыдущие попытки. Темнота перед глазами и чувство, что я сейчас лягу и умру, были самым меньшим из зол. Когда через десять минут в дверь позвонили, я решила, что это вернули за чем-то забытым Наташа и Роман. И каково же было мое удивление, когда я, открыв, увидела на пороге невеста Терлецкого. «Добрый день», — произнесла она в лучших традициях кинофильма «Любовь и голуби», с той лишь разницей, что именно я была на месте любовницы. «Добрый день, я вас слушаю». Какое же сейчас я из себя представляла зрелище. Одежда в обтяжку подчеркивает все мои складки, которым бы позавидовал даже Шарпей. На лбу пот, от которого не спасала никакая повязка. Стою напротив этой роскошной блондинки-модели и не знаю, что сказать. — Я могу войти? Это по поводу вашего ребенка. — Моего ребенка? — Да. Вы ведь недавно родили? Я кивнула и отступила в сторону. С тем, что я совсем недавно родила, спорить было глупо. Небось, Алла, кажется, ее так звали, услышала сплетни, когда была в офисе. И вот теперь пришла ко мне. — Родила? — произнесла я очевидный факт. Провожая невесту Дмитрия Юрьевича, как же ужасно было думать о ней именно в данном ключе. На кухню. — Будете чай? — Нет, спасибо. Я не задержусь надолго. Алла уселась за стол, предварительно стряхнув со стола несуществующие крошки. Положила руки перед собой и посмотрела на меня с ожиданием. — Может, я что-то должна была понять? — Я вас слушаю, Алла, не представляя, что еще сказать, дала я невесте Терлецкого зеленый свет, устраиваясь напротив. — Что вас ко мне привело? — Все очень просто, — пожала она плечами. — Дима недавно признался мне, что вы родили ему ребенка. — Что? — я прикрыла рот от удивления. — Алла ведь врет. Не мог Дмитрий Юрьевич такого сказать, потому что его отцовство относительно Ромки было лишь плодом моего воображения. — Я никого не рожала, — выдавила я из себя. Точнее, рожала, но я не знаю, от кого этот ребенок. — Ой, бросьте! Алла махнула рукой и вдруг разразилась противным смехом. — Зачем скрывать то, в чем Дима уже признался? — Признался вам? — Да, признался мне. Меня как будто окатило ледяной водой. Неужели за правду сказал своей невесте, что ему родила ребенка другая женщина? И если так и было, то зачем это шефу? Мы ведь даже не обсуждали это. не говоря уже о том, чтобы сделать тест ДНК и подтвердить или опровергнуть факт моего зачатия от Дмитрия Юрьевича. «Вы, наверное, что-то путаете. Да, я недавно родила ребенка. Да, в нашем офисе ходят слухи, что его отец Серлецкий. Но на этом все». Я развела руками. «Я ращу этого ребенка одна». «Именно поэтому я и здесь». Мы с Димой говорили об этом и пришли к общему выводу. «К какому же?» Предчувствуя что-то ужасное, спросила я. «Мы будем воспитывать этого ребенка с Димочкой. Подумайте сами. Дима может дать сыну гораздо больше, чем вы. Да и превращать его в ваше подобие – не слишком удачная идея». Она говорила ласково, без какой-либо надменности. Но слова заставили меня скукожиться на стуле. Я понимала, о чем говорит Алла. Перед ней сидело настоящее желе, буквально стекающее во все стороны. «Но я ведь уже на пути к тому, чтобы перестать быть настолько некрасивой. Я занимаюсь спортом». Тихо сказала я, чувствуя себя ничтожеством. И ладно, я переживу это. Но тот факт, что Терлецкий не только был уверен в том, что я родила ему ребенка, но еще и подослал ко мне свою невесту, морально уничтожил. «Я вижу», — хмыкнула Алла. «Послушайте, Оксана, вы же должны понимать, что у нас вашему сыну будет лучше. Его ждет прекрасное будущее. Я за этим лично прослежу. Любые кружки, любое, даже самое дорогостоящее обучение». Он может стать наследником фирмы Димы, в конце концов. И это не заменит ему матери. А матери он вообще ничего не будет знать. К чему? К тому, что любящую маму не способны заменить никакие игрушки, фирмы и кружки. Значит, вы против отдать его нам? Конечно, я против. Тогда вы должны понимать, что у Димы есть связи и что суд, скорее всего, встанет на его сторону. Мы пока готовы к диалогу, готовы рассматривать любую сумму, которую вы назначите. Но это не вечно, Оксана. И Если будете тянуть с этим, мы просто увидимся в суде. И я вас уверяю, Димочка приложит все усилия для того, чтобы его сын был рядом с ним. И ему это удастся. Вот увидите. Она поднялась из-за стола и удалилась, оставив меня в чудовищной растерянности. Что же это такое происходит? Терлецкий с чего-то уверился в том, что мы с ним переспали. Но это было не самым страшным. У меня собирались отнять сына, мою кровиночку. Моего Рома, которого я уже любила больше жизни. С этим мне предстояло начать разбираться прямо сейчас.